Глава 61. Лолита за робота смерти, Лёша Шкаф за Рекса. Красавчик Стив был вне себя от ярости. Мало того, что он своими руками отдал выигрыш преданному, но тупоголовому Ронни, который, узнав, что его хозяин делает ставку на тихого робота, механически поставил на Рекса половину своего выигрыша, так еще этот ублюдок, в которого так верил рассказов, расписался в своем бессилии. Уничтожить! Какой быстрый! Он, красавчик, Стив Рекса уничтожит, потом, рассказов, его самого скормит акулом, а Франк останется в стороне. «Нет уж, красавчика Стива не проведешь. Он будет действовать так, как и задумал. Слегка подстрелит этого проклятого Рекса, уж из больницы как-нибудь...» Пока красавчик Стив размышлял над своими планами, единственными, кто еще не сделали ставку, были хозяева клуба. лалита не знала, что и делать, и беспричинно смеялась, чтобы скрыть свое волнение. Когда она уже прощалась с Савелием, как обычно, пожелав ему удачи, Тот вдруг поморщился, потирая рукой правую ногу. «Что с тобой, Рексик?» — обеспокоенно всполошилась она. «Так, ничего, что-то побаливает немного». Он через силу улыбнулся. «Все в порядке», — показалось. «Слава богу!» — вздохнула она, но в ее голосе не было уверенности. Именно эта уловка Савелия, как он и предполагал, заставила Лолиту наконец решиться. Она поставила пятьдесят тысяч на тихого робота. Леша Шкаф сомневался до самого последнего момента и в конце концов решился на то, что было запрещено правилами клуба. Он зашел в комнату, куда собирались все сведения о ставках, послал оператора за какой-то папкой с документами, А сам быстро просмотрел сводку, едва не присвистнул от изумления. «Впервые за все время существования клуба собралась такая сумма. Более полутора миллионов долларов. И только несколько человек поставили на Рекса». Леша Шкаф быстро просмотрел список. «Во-первых, его брат, это понятно. Во-вторых, его Наташа, тоже ясно. Ее сосед поставил на Рекса, скорее всего, из «Солидарности» и какой-то Андрей Воронов, возможно, случайный гость. Но более всего его удивило то, что на Рекса поставили и двое иностранцев. Тут лёша увидел возвращающегося оператора, быстро смахнул программу с дисплея, поблагодарил за папку, вернулся к себе в кабинет и сунул ее в стол. У него вдруг мелькнула сумасшедшая идея — забрать всю наличность и слинять куда подальше. Но он тут же отогнал эту мысль прочь, За такие деньги друзья отыщут его и на дне морском. Он тяжело вздохнул. Что же делать? Потом встал и направился в зал. Он уже подумывал поставить на тихого робота и довольствоваться тем, что перепадет, это будут сущие гроши, но уже у самой кассы вдруг передумал, махнул рукой и поставил пятьдесят тысяч на «Рекса» потом снова передумал и вдвое сократил сумму ставки. Когда он назвал имя, кассир переспросил. «Вы не ошиблись, хозяин?» «Вы сказали «рекс»?» «Да, черт бы тебя побрал! Я сказал «рекс», — раздраженно бросил лёша и пошел на свое почетное место».